Часть вторая. Глава седьмая. Осенью С 1460 года армия Йорка продвигалась на север, а сам командующий, герцог Йоркский, обретался тем временем в Лондоне, пытаясь доказать законность своих притязаний на королевский трон. Он вел себя как истец, хоть король и обещал завещать ему власть, простых заверений было недостаточно. Пока он тут разводил словопрения, приверженцы Ланкастера успели, между прочим, еще в июле заручиться поддержкой Нортгемптона и привлекали под свои знамена все больше свежих сил. Декабрь нынче выпал холодный, зато сухой. Это отрадно. Летом намоклись на весь год. Да, последние несколько месяцев сторонники короля действительно неустанно пополняли свою армию. Готовя наступление на Лондон, поддерживали постоянную связь с королевой Маргаритой, временной резиденцией которой был Поундкрафтский замок. После долгого размышления Генри все же написал Розамунде письмо, моля ее приехать на Рождество. Оно, конечно, теперь всем не до праздников, но провести святки с Розамундой — само по себе великая радость. Прошло уже несколько недель, как он отослал с верным человеком свое послание в Ревенскрэг, но ответа до сих пор не везли. Генри знал, что зимнее время не самое лучшее для долгих переездов, но он солдат, и ход боевых действий от него не зависит. Поди угадай, когда ему еще выпадет, что попраздновать, да и выпадет ли. Выехав с небольшим конным отрядом на пригорок, он долго всматривался в горизонт, словно не замечая снежную крупу, хлеставшую в лицо. Однако Вестовой не явился и сегодня. У Генри уже изболелась душа, как она там без него. Были среди его соратников смельчаки, взявшие жен с собой. Но он не хотел ввергать в риск свою Розамунду. Лето он провел в походах, потом передохнул дома пару недель и снова на коня. Прошла осень, подоспела зима. Генри люто тосковал по жене, а теперь, когда не мог дождаться ответной весточки, и вовсе потерял покой. Герцог Йорк докладывали ему: застрял в Эйкфилде, в замке Сэндл, ждёт подкрепления, которым командует его старший отпрыск, Эдуард граф Марчский, ведущий кампанию в Уэльсе. Может статься эта игра в кошки-мышки продлится до самой весны. Только когда стемнело, Генри со своими людьми поскакал назад под защиту мощных стен Понкрефта. Леса в этих краях были необыкновенно густыми. Отряды мятежного Йорка разбили лагерь под сенью деревьев и расчистили место для костров. К войску прибилось много местных мужчин, охочих до приключений и солдатской поживы. Дни направляют новобранцы постигали азы военной науки, не проявляя, однако, должного рвения, а их командиры, напротив, всячески старались обратить дремучих пахарей в солдат. Впрочем, попадались и вполне хваткие и расторопные ученики, таковых ставили в пример прочим лентяям. Жизнь на биваке оказалась вполне рутинной. Обещанных приключений пока не было. Лучники оттачивали меткость, используя в качестве мишеней бочковые донья, латники точили мечи и чинили амуницию, а новоиспеченные вояки слонялись по лагерю ворча по поводу все скудеющих день ото дня харчей и убедить их в том, что враг всего в неделе пути отсюда не было никакой возможности. При войске были женщины, приходили кормить и обстирывать своих мужей, а были и такие, кто сопровождал солдат от самого Лондона, чтобы те меньше тосковали в долгие зимние ночки. Одна из путешественниц, прибойкая блондиночка по имени Нелл, пристала к отряду местных йоркширских. «А сам-то Йорк недалеко уже, что ли?» — спросила она, протискиваясь поближе к костру. — Что ли, да? Я слыхала, в Поункрафте скрывается наша француженка-королева. Могучий детина с очень светлыми волосами сосредоточенно обгладывал заячье бедро и явно был не расположен к беседе. Нел, обняв детину за мощную шею, хотела его поцеловать, Однако ж он молча ее оттолкнул. «Не мешай человеку, милашка. Не видишь, что ли, что она плакивает свою усопшую возлюбленную?» — сказал его приятель, хитро ей подмигивая. «Зато я готов с тобой поразвлечься». «Сердешный ты мой! Что ж ты мне ничего не сказал?» «А?» — посочувствовала Нелл. «Стивен, милок, иногда стоит выговориться. Глядишь, и полегчает». Отступаться Нел не собиралась. Она была хорошенькой. Стивен вперил в женщину синие очи. Она была хороша, как ангел. Эти его слова были встречены дружным гоготом, за что один из весельчаков, сидевший на свою беду рядом, немедленно поплатился. Кулак у Стивена был увесистый. Несчастный заскулил от боли, а Стивен изрек — С того дня женщины для меня не существуют. — Дал обед, давясь смехом прошептал кто-то. Многие уже успели отведать его кулачища и знали, что Стивена из Форджа лучше не трогать. — Ой, Ли! Так — такие больше ни на кого и не взглянешь, — недоверчиво спросила Нелл. — Ее одну я любил, а теперь она мертва. Я слово себе дал, что никогда не женюсь. Одно дело жениться, другое — с кем-то слюбиться. Чертовка нел явно его поддразнивала. Она погладила руку Стивена, сразу учуяв, что силашко у него недюжинная. Так и быть, помогу тебе поскорее ее забыть. «Никто мне не поможет», — буркнул он, стряхивая обглоданные кости. «Завтра нам ни свет ни заря вставать. Шла бы ты отсюда», — сказал он, направляясь в чещёбо. Остальные молча смотрели на его понурую спину. «Как?» — она померла, — парень совсем свихнулся, — ввернул Ходж, радуясь случаю побыть в центре внимания. Что и говорить, красотка была, каких поискать. Розамунда и звали дочка моей Джон. Не пойми, с чего раз и померла, и не дома даже. Бедный малый не отходил от ее могилы день и ночь там торчал, а уж какой камень ей положили точно принцессе весь резной. Кто она дочья, да, да когда отошла, все как есть прописали загляденье. Рассказ произвел впечатление. Закончив его, Ходж, облизнувшись, стал оглядывать Нелл. Он много еще чего мог порассказать про загадочную смерть своей падчерицы. Где правду, где приврать для красного словца. Однако решил оставить кой чо про запас. Вечеров-то впереди много. Удостоверившись, что все уже угомонились под своими одеялами и, придвинувшись ближе к тлеющему под золой костру, Ходж игриво толкнул Нел в плечо и протянул ей красную ленту, которую... Подтибрил неделю назад дома. Нелл переходила из рук в руки. Правда, ей очень приглянулся командир Стивен. Но красная шелковая лента приглянулась тоже. Она кивнула, соглашаясь, и сноровисто спрятала подарок в кошелек. Ходж был не хуже и не лучше прочих ее дружков. Розамунду радовало, что погода была сухая, хоть и морозная. Она устала от седла, но путь был еще не близкий. Чтоб себя подбодрить, она воображала, как они с Генри свидятся. Когда Нарочный привез от него письмецо, в коем тот просил ее, просил приехать на Рождество, Розамунда чуть не помешалась от счастья, ей хотелось скакать и кружиться. Но при слугах она только улыбнулась, зато уж в своей комнате дала себе волю, носилась по комнате и впрямь словно тронулась, прижимала свиток к груди, целовала пергамент, представляя, как ее Генри сидит и выводит. «Дорогая женушка, очень по тебе стасковался, мне без тебя свет не мил, ни днем, ни ночью». Она повторяла эти строчки, пока не запомнила их наизусть потом стало читать дальше почерк был больно неразборчив и розамунда все гадала сам он писал или эдак писец расстарался Она никогда еще не получала от него писем, но полагала, что столь знатный дворянин и писать должен безупречно. Одолев две страницы вихляющих строчек, в которых каждая буква не походила на самое себя, Розамунда склонилась к первой мысли. Такие пылкие словечки он никому не доверил бы. Уважая чувства супруга, она не стала просить помощи у песца Грегори, хоть он был не такой противный, как второй, уехавший с Генри. Пару часов она мужественно вчитывалась в каракуле своего возлюбленного и совсем не сразу смекнула, что он зовет ее к себе в Паункрафт. «А долго ли туда добираться?» «Да хоть бы и долго!» Она готова ехать хоть на край света, лишь бы быть с ним рядом. Их небольшой караван спускался по пологому холму к ручью напоить лошадей. В болотистой низине паслись овцы. То и дело взгляд утыкался в огромные валуны. Точно какой-то великан почудесил, сбросил их с верхушки холма. Розамунда зябла, хоть шубка ее была очень теплой, а мысли о встрече разжигали кровь. Скорее бы, честно говоря, ей мечталось не только о горячих губах и руках Генри, но и о приветливом очаге, о сытном ужине. Скорее бы доехать до этого Паункрафта. «Эй, леди, вы гляньте-ка!» — крикнул один из ее охранников. «На каменном мосту через ручей чернел какой-то узел. При ближайшем рассмотрении узел оказался человеком. Мертвым. Розамунда вскрикнула, признав в этом гремыке вестового, который принес ей письмо и должен был доставить Генри ее ответ. Она в ужасе отвернулась, а солдат, подняв голову мертвеца, увидел, что его горло проколото ножом, и конь, и переметные сумы исчезли. Верно постарались грабителями леди. «Нам лучше отсюда убраться, в ближайший городок». «Городков тут нет, одни деревни», — сказал гвардеец постарше. «Они с опаской осмотрели мирное, вроде пастбище, да, только овцы. Людей у Розамунды было немного, трое охранников Грум, ее паш Пип и личная ее горничная Марджери, двое мулов с поклажей». Когда собирались, казалось, народу достаточно, и лишь сейчас, убоявшись невидимых разбойников, Розамунда и ее подчиненные корили себя за неосмотрительность. Предыдущие три ночи они провели в имениях сэра Исмея. Розамунда посещала их с неохотой, но, само собой, разумелось, что на ночлег она поедет к отцу. Куда ж еще? у форреста одного из сопровождающих ее гвардейцев имелась подробная карта земель Деджиров и Ревенскрэгов, на которые были отмечены все поместья и монастыри, обязанные оказывать лордам и их семьям подобающий прием. Розамунде это было в диковинку, но скоро она поняла, что такие обычаи породила кочевая дворянская жизнь. Путешественники уже свернули к востоку и покинули пределы относительно безопасного Ленгли Гаттона владений сэра Исмея. Они пустили лошадей галопом, желая поскорее убраться из зловещей долины. Однако вроде бы их никто не преследовал, а вскоре перед ними раскинулась еще одна долина. С пригорка она казалась похожей на лоскутное одеяло. У Розамунда засосала под ложечкой. Этот вид показался ей страшно знакомым. «Куда это мы едем?» — обернулась она к Форесту. В Боттонское аббатство, миледи, там и заночуем. Сожалею, что мы не сможем посетить сестринскую обитель, столь почитаемую семейством вашего батюшки, но оно слишком уж в стороне от нашего пути. А настоятелю в Боттоне предписано принимать на постой лорда Генри, так что без крова не останемся, не волнуйтесь». Розамунда милостиво улыбнулась, давая понять, что согласна. Против самого аббатства она ничего не имела, кроме разве того, что оно было совсем близко отвиттона. Когда-то она часто проходила мимо и видела, как монахи в черных рясах по сутовецерах рыхлят землю. Душа Розамунды рвалась надвое, мучительно хотелось взглянуть на родную деревню и в то же время останавливал страх быть узнанной. Мучило и другое, Розамунда опасалась, что Генри уедет вдруг из Спаункрафта, так ее и не дождавшись. Вестовой ведь мертв, а значит Генри не получил ее ответа и не знает, что она едет к нему. В аббатство путешественники прибыли засветло, как раз только-только лег туман, окутавший всю округу, и дома, и верхушки деревьев, придав всему жутковатый и мрачный вид узнав кто они такие распорядитель подворья оказал им необыкновенное радушие прибывших усадили перед очагом принесли блюдо с горячим душистым мясом напоили подогретым элем а еще каждому досталось по изрядному куску хлеба с медом наслаждаясь теплом и сытой едой розамунда не могла не думать о том что совсем близко родной ее дом Ей страсть, как хотелось, повидать своих, особенно Мэри. Очень хотелось, хотя она испытывала прежний ужас перед Ходжем. Она знала, что сэр Исмей послал им денег и еды, но очень уж манила ее мысль забрать сестренку, если б с ней увидеться, да так, чтобы никто их не углядел, и сказать, дескать, «Вот она, я живехонька». Ну как это сделать? И потом, не слишком ли опрометчиво доверить малому ребенку роковую тайну, тайну превращения нищей крестьянки в леди Ревенскрэг? Розамунда долго гадала, как бы помочь сестренке, и уже, ложась в постель, все же придумала. В аббатской гостиничке не хватает прислуги, вот она и попросит, чтобы взяли Мэри на кухню. Тут она будет жить в сытости и тепле, а главное — подальше от блудодея Ходжа. Как только горничная ее уснула, Розамунда оделась, накинула шубку и отправилась искать Пипа. Он спал в одной комнате с охранниками. Розамунда прокралась на цыпочках в их покой, стараясь не задеть циновки. Пип сразу открыл глаза, но Спросонья долго не мог понять, чего от него требует госпожа. Выяснив, что ее нужно куда-то сопровождать, он живо начал обуваться и натягивать плащ. Ему очень хотелось спросить, куда они отправляются, но он молча покорился приказу. Им удалось незаметно выскользнуть в мощенный булыжником двор. Розамунда послала пажа седлать лошадей и, сохранившись в тени, нетерпеливо ждала, но вот послышался цок от копыт, очень громкий из-за булыжника, и опять Розамунда вся сжалась, страшась, как бы кто их не перехватил. Потом они без хлопот провели коней мимо прикорнувшего у калитки привратника. Розамунде просто не верилось, что все обошлось. В здешней деревне живет одна девочка. С нею в семье ужасно обращаются. Я говорила о ней Аббату, и он согласен взять ее в услужение при доме для гостей. «Я оставлю денег на ее содержание», — объяснила Розамунда Пипо, когда он, все же не утерпев, спросил, куда они едут. Он, понимающе кивнул, но тут же поинтересовался, отчего они едут за ней тайком, да еще в кромешной тьме. «Отчим девочки просто так ее не выпустит, а если мы заберем ее сейчас, без его ведома, ты сможешь отвезти ее на своем коне, она совсем маленькая и худенькая». Пип покорно склонил голову, Но ему стало очень неуютно, когда он понял, что ему придется ехать чуть ли не в обнимку с какой-то вонючей крестьянской заморашкой. Недаром его отец, приметив в наследнике чрезмерную изнежность и брезгливость, нарочно отослал его в Ревенскрег, надеясь, что там... Из его привереды сделают настоящего солдата. Удрученный предстоящим испытанием, Пип, однако, не смел прикословить хозяйке. Во-первых, такова уж была его служба. А во-вторых, он был без памяти влюблен в прекрасную леди Розамунду. Вскоре они были у Виттонской церквушки, стоявшей чуть поодаль от домов, на самом берегу извилистой речки. От близости воды туман здесь был еще гуще, он сразу окутал их клочковатыми клубами. Увидев сквозь плотную пелену могильные камни на церковном погосте, Пип вздрогнул и перекрестился. И тут, к полному его ужасу, леди Розамунда свернула на дорожку, ведущую именно к этому погосту. «Неужто та девочка, о которой вы говорили, живет где-то здесь?» — пролепетал он, стараясь не отставать от Розамунды. «Нет, конечно, просто я хочу взглянуть на одну могилу». Она принялась осматривать скрытые серой дымкой могильные плиты. С прошлого года их заметно прибавилось. Многие ее односельчане покоились в свежих могилах. Но вот она увидела... Камень значительно больше остальных и искусно обтесанный у самой стены. У нее похолодело в животе, и от страшного предчувствия заколотилось сердце. Розамунда уже знала, там она увидит свое собственное имя. Светила луна и от ее неверного света белые клубы тумана слабо мерцали. Пип еще раз перекрестился, опасливо озираясь по сторонам, колени его дрожали. Розамунда соскочила со своей динки и пошла по мерзлой земле к могиле. Там она приметила увядший букет. Кто мог его тут оставить, разве что Мэри или Стивен? Лишь эти двое по-настоящему могли горевать о ней. Преодолев страх, она заставила себя всмотреться в недавно выбитую надпись: "Здесь покоится Розамунда, дочь Джон Хэвлок. Умерла в восемнадцатый день декабря в год 1459. Упокой, Господи, ее душу."